Эдвард вздохнул. Я отвернулась от зеркала и посмотрела на него. «Ты разочарован?» — бесстрастным певучим голосом спросила я. Эдвард рассмеялся и признал «Да». Мою невозмутимую маску разбило потрясение, и в тот же миг я ощутила боль. Элис зарычала, Джаспер вновь подался вперед, решив, что я вот-вот сорвусь. Однако Эдвард не обратил на них внимания и крепко обвил руками, Мой оцепеневший стан приникнул губами к щеке. «Я надеялся, что смогу слышать твои мысли, когда они станут похожими на мои», — прошептал он. «Но вот я опять убит. Совершенно не понимаю, что творится в твоей голове». Мне тут же полегчало. «Ну, — весело сказал я, — радуюсь, что мои мысли по-прежнему принадлежат только мне. Видно, мой мозг никогда не будет работать, как полагается. Зато я хорошенькая». По мере того, как я привыкала, мне становилось легче шутить, мыслить связно, быть собой. Эдвард прорычал мне на ухо, «Белла, ты никогда не была просто хорошенькой». Тот он отпрянул, вздохнул и сказал кому-то, «Ладно, ладно». «Что?» «С каждой секундой Джасперу все больше не по себе. Он успокоится только, когда ты похочешься". Я взглянула на встревоженное лицо Джаспера и кивнула, Я и сама не хотела срываться здесь, если уж от этого никуда не денешься. Лучше пусть вокруг будут деревья, чем родные. — Хорошо, пойдем, — согласилась я. И от радостного предвкушения, смешанного со страхом, у меня в животе все задрожало. Я убрала руки Эдварда со своей талии, хотя одну не отпустила, и повернулась спиной к странной красавице в зеркале. Глава двадцать Первая охота. — Через окно? Спросила я, потрясенно выглядывая со второго этажа. Прежде я не боялась высоты, но теперь, когда увидела все в мельчайших подробностях, перспектива спрыгнуть вниз не показалась мне такой уж заманчивой. Края камней выглядели куда острее, чем я представляла. Я двор улыбнулся. Самый удобный выход. Если боишься, давай я тебя понесу. У нас впереди целая вечность, а ты хочешь сэкономить время на спуске по лестнице? Он слегка нахмурился в гостиной Ренесми и Джейкоб. «Ах, да, я ведь теперь чудовище. Нужно держаться подальше от запахов, которые могут пробудить во мне зверя, в частности, от любимых людей, даже от тех, кого я толком не знаю». «А Ренесми? Ничего, что она с Джейкобом!» прошептала я и запоздала, поняла, что слышала внизу сердцебиение Джейкоба. Я снова прислушалась, но уловила только один ровный пульс. «Он ведь ее недолюбливает!» Эдвард странно поджал губы. Уверяю, она в полной безопасности. Я читаю мысли Джейкоба. «Верно». Я снова выглянула в окно. «Тянешь время?» — поддразнил меня Эдвард. «Немножко, я не знаю как». Тут я вдруг поняла, что за мной молча, внимательно наблюдает вся семья. Ну, почти молча. Эммет уже позволил себе тихонько хихикнуть. «Одна моя оплошность, и он будет кататься по полу. Знаю я его. Потом начнутся шуточки про самого неуклюжего вампира на свете». «И вообще мое платье...» Эллис одела меня, когда мне было вовсе не до нарядов. «Не лучшим образом подходит для прыжков со второго этажа и охоты Куски шелковый футляр нежно-голубого цвета? Для чего он мог мне понадобиться? У нас намечается коктейльная вечеринка». «Смотри», — сказал Эдвард, и непринужденно шагнул из высокого открытого окна. Я внимательно проследила, под каким углом он согнул колени, чтобы смягчить удар. Приземлился он почти бесшумно, как будто мягко прикрыли дверь, или осторожно положили на стол книгу? Вроде бы, ничего сложного. Стиснув зубы и сосредоточившись, я попыталась скопировать его непринужденный шаг в пустоту. Ха! Земля приближалась так медленно, что я бы тысячу раз успела правильно поставить ноги. Элис обула меня в туфли на шпильках, совсем спятила. Поставить дурацкие туфли так, словно я просто шагнула вперед по ровной поверхности. Я приземлилась на самые носочки, чтобы не сломать тонкие каблуки. Звук получился такой же тихий, как у Эдварда. Я улыбнулась, и правда, проще простого. Он улыбнулся в ответ. Бела, что? У тебя очень изящно получилось, даже для вампира». Я подумала над его словами и просияла. Если бы это была неправда, Эммет рассмеялся бы. Но никто не счел комплимент Эдварда смешным». — А значит, у меня действительно хорошо получилось. За всю мою жизнь, ну, то есть существование, никто и никогда не называл меня изящной. — Спасибо. Я сняла серебряные шелковые туфельки и зашвырнула их обратно в окно. Явно перестаралась, но кто-то успел их поймать так, что панели остались целы. Элли буркнула: Координация ее больше не подводит, а вот чувство стиля... Эдвард взял меня за руку, я не уставала наслаждаться гладкостью и приятной температурой его кожи, и помчался через задний двор к реке.